Глава восьмая. Что вы сказали? Фрэнсис удивлённо распахнул глаза. Умер? Да. Старый Мак в потёртой и видавшей виды мантии опустился в кресло напротив Голландера и посмотрел в лицо молодого мужчины. Быть такого не может, сорвалось с губ Фрэнсиса, и он в порыве поднялся из-за стола. и прошёл через комнату, затем вернулся назад и снова посмотрел на незваного гостя. Только недавно я ужинал вместе с лордом Элройдом. Даже не верится. Фрэнсис опустил взгляд, уставившись куда-то в пространство. Нет, мне определённо не верится, что его больше нет. Но как? Он вскинул голову, сверкнув глазами. Как это могло произойти? Несмотря на преклонный возраст лорд Дуэйн казался мне крепким господином. Да, это большое несчастье для нашего королевства. Мак согласно закивал, явно разделяя горе Голландера, главы совета, лорд казначей, король в печали. Королевский Мак осматрел лорда Элроида и констатировал остановку сердца. Никто не ожидал, поверьте. Фрэнсис сложил на груди руки. Да, это большое несчастье для нашего королевства, произнёс он. Благодарю вас за то, что сообщили мне. И а не мог иначе. Вы ведь его родственник с некоторых пор. Лорд Дюэн вёл вас в совет, значит, возлагал большие надежды. И тот факт, что вы решили начать с самой нижней должности, говорит о вас как о весьма одарённом и достойном молодом маге. Признёс мужчина, но я не представился. Он поднялся на ноги и поклонился. "Байрон Кинкейд, ми лорд, к вашим услугам". Френсис кивнул в ответ. Кинкейд был ниже его по статусу, а потому молодой маг ограничился подобным приветствием, что, впрочем, не удивило старика. "Я так полагаю, что весть о смерти лорда Элроида не первая из причин, побудившая вас прийти сюда". Спросил тихо Голандер, заглянув пристально в глаза гостю. "Да, вы правы. Яло ещё касается и наследования. Все в городе знают, что несколько дней назад лорд Дуэйн сочетался законным браком с вашей сестрой, с леди Бевин. Но странным образом я не смог увидеться с ней и поговорить. Я первым делом прибыл в особняк лорда Элройда, чтобы обсудить детали похорон и наследования с первыми наследниками рода. А таковой по законам нашего королевства является ваша сестра, супруга покойного. Но к моему удивлению, сыновьями лорда не пустили меня даже на порог и отказались позвать леди Элройд. Более того, они заявили мне, что не признают этого брака. Фрэнсис удивлённо приподнял брови. Затем взгляд его помрачнел. Вот значит как, только и произнёс он. Я полагаю, что леди Уройдс действительно нет в особняке, потому как, расспросил Слук, есть предположение, что юная супруга ныне покойного лорда Казначей сейчас живёт с вами. Нет, Фрэнсис покачал головой. Здесь её нет. Сами видите, я снимаю эти комнаты, и сегодня вечером как раз намеревался покинуть столицу, но теперь понимаю, что мне придётся задержаться. Да, и я немного удивлён из-за того, что вы, как родственник лорда Дуэйна, не проживаете в его доме, сказал тихо старый Мак. Это немного неприятная история, быстро ответил Голландер. Полагаю, сыновья лорда Элройда приревновали своего отца ко мне. Дуэйн относился ко мне весьма благосклонно, но из-за некоторых дрязг в семье я предложил лорду Козначею жить отдельно, чтобы не нагнетать обстановку. Он выразительно вздохнул. Полагаю, моя сестра теперь наследница большей части имущества нашего бедного покойного. Да, согласно кивнул мистер Кинкейд. Я привёз вам магическую копию завещания. Надеялся, что застану леди Элройд с вами. Вот теперь я искренне опасаюсь за жизнь своей Эрлин. Фрэнсис снова подошёл к окну, встал, уронив руки вдоль тела. Боюсь, они могли отправить мою сестру порталом. Они? Удивился старый маг. Сыновья лорда Элройда, полагаете, леди Элройд может что-то угрожать? Уточнил Кинкейт. Боюсь, что, да, лорд Казначей был весьма состоятельным человеком, и это не для кого не секрет. Возможно, вы правы, вздохнул старик Байрон. Но я всё же надеюсь ещё раз поговорить с молодыми господами и увидеться с юной леди Эрлин. Мне можно взглянуть на документ? Как бы между прочим, спросил Фрэнсис, но произошло то, что он и ожидал. Поверенный отрицательно покачал головой. "Боюсь, что нет. Документ предназначался для вашей сестры". "Понимаю", кивнул Голандер. "Давайте немедленно отправимся в дом Каилроидом. Я посмотрю, что они расскажут вам в моём присутствии, и настаю на том, чтобы мне позволили увидеться с сестрой". "О", старик поднялся с кресла. "Буду весьма признателен вам за содействие, ми лорд". Френсис кивнул. и позвал слуг. Очередной дневной переход не принёс ничего, кроме однообразного пейзажа, заросшей дороги и усталости. Во время привала, наевшись досыта, рыскала по окрестностям, впрочем, не отходя далеко от лагеря. В памяти всё ещё было живо нападение, случившееся прошлой ночью, и дым, взвившийся столбом в ночное небо от погребального костра, И без того молчаливые воины сейчас, казалось, потеряли дар речи. И я скучала, сидя в седле и мечтая о том, чтобы дорога закончилась. Но до цели, серые башни, нам ещё предстояло ехать несколько дней, и оставалось лишь молиться богам, чтобы всё прошло без приключений, увы, слишком опасных. Эру, не отходи слишком далеко от лагеря. Голос Нила раздался за спиной в тот момент, Когда я опять выкапывала нужный корень, извлекая из твердой земли, корешок пытался спрятаться меж корней высокого дуба, под которым рос, а я хотела извлечь его без повреждений, чтобы сохранить полезные свойства. «Не говори под руку!» — огрызнулась и парень, хмыкнув, встал за спиной, ожидая, когда я сделаю свою работу. «Ты меня преследуешь?» — уточнила, не оглядываясь назад. «Вот еще!» — Маргел велел присмотреть. последовал ответ. «А-а-а». Только и протянула я, после чего потянула корешок и присела назад, довольная тем, что извлекла растение. «Что это?» Нил склонился ниже, рассматривая белый корень с красными нитями усиков, а я поднялась и, отряхнув одежду, спрятала добычу в котомку, лишь после этого действия ответив солдату. «Корень Моэны!» — отряхнула ладони от частичек земли. И для чего он нужен? вскинул брови парень. А тебе-то зачем? спросила спокойно. Или тоже решил целителем стать? Парень ухмыльнулся. Нет, моя стезя меч, важно заявил он и словно в подтверждении своих слов положил руку на рукоять меча. Давай уже возвращаться, скоро нам снова двигать вперёд. Пойдём, вздохнула я, несмотря на опасности, затаившиеся в этих землях. Лиса здесь просто изобиловала редкими и полезными травами. Впрочем, видимо, именно удалённость от столицы и сохранила эти леса почти в первозданном виде. Об этом я вспоминала, пока качалась в седле, глядя, как закат опускается над лесом. Уже на привале, отдав лошадь, пошла помогать с кострами. В военном обозе каждому находил из дела, никто не сидел сложа руки. Обязанности распределял басар Именно он решал, кому что делать, и солдаты слушали капрала беспрекословно. Я успела заметить, что дисциплина у людей капитана Гаррета была железная. Провозившись с кострами, освободилась только через битый час. Первым огонь развели для повара. Крепкий мужчина с пышными усами, носивший громадный меч, на привале превращался в сосредоточенного кулинара-добрека. Готовил он просто, но вкусно. И выкладывая в очередной костёр дрова, я уже скоро начала отвлекаться, когда уловила запах похлёбки, закипевшей над огнём. И с этого момента работа пошла быстрее. Стоило заметить, что работали все без исключения. Маргель ставил защиту, а капитан помогал всем понемногу, участвуя в деятельности солдат. В какой-то миг к он подошёл и ко мне, присел рядом, следя, как я выстраиваю домик из тонких веточек. которые станут основой для пламени и заставят огонь разгореться выше и сильнее. Сэр, воспользовалась я моментом. Вы ведь не передумали насчёт моего предложения, сказав, посмотрела в глаза капитану. Он усмехнулся. Я никогда не беру назад своё слово, бросил коротко и, протянув руки, поправил хрупкую конструкцию из веточек, сделав её устойчивой и плотной. Затем поднялся на ноги и прошёл за мою спину, туда, где Нил рубил дрова. "Дай-ка мне", услышала я голос Гарета, и, спустя миг, топор ударил снова, на этот раз сильнее и жёстче. Сама не знаю, что заставило оглянуться и посмотреть, как Джон рубит дерево на дрова, но работал он так слажено, что я сразу поняла: этот человек не отсиживался в замке и не привык пировать за столом, праздная жизнь. невольно вспомнила сводного брата и поёжилась, понимая, насколько оба мужчины разные. Фрэнсис был сильным магом, но он никогда не потратил бы и крупицы маны ради кого-то, кроме себя. А Гард, Гард выгорел, защищая королевство и свой народ. Думаю, именно их он защищал, не короля, не благородных господ, а своих людей. Смотри, обожжёшься, руки убери. Нил присел на корточки рядом. достроил деревянный шалаш из дров и выжиг искру огнивом. Пламя занялось яркое, почти мгновенно поглотило тонкие ветки, что прятались в самой глубине костра, и переползало на более толстые, жадно треща. Я отпрянула, закусив губу. Анил хмыкнул и как-то странно посмотрел на меня, но даже если солдат и хотел что-то сказать, он решил промолчать. Ужин. Ужин. Раздался крик повара, и все солдаты как один повернулись на голос, а я ощутила, как в животе предательски запело. "Идём". Нил положил мне руку на плечо, но тут же её убрал, а я поднялась на ноги. "Я сегодня от чего-то голоден, как никогда", добавил солдат. И я согласилась. Ужины ли у костров, рассевшись по своим местам, похлёбка к моему разочарованию закончилась слишком быстро. И с тоской, посмотрев на дно тарелки, я встала, чтобы сдать посуду. Сегодня мытьё её входило в обязанности двоих солдат из отряда. Подозреваю, что очередь дойдёт и до меня. Здесь все работали наравне, и все выполняли любую работу, кроме Махаля. Этот воин занимался исключительно лошадьми, но ему вполне хватало работы с ними, так что не скажу, что завидовала этому солдату. Сдав тарелку, Отыскала взглядом капитана. Он сидел у костра рядом с Маргелом и Басаром. То и дело на плече старика-мага мелькал длиннохвостый бесёнок. Мы договаривались, напомнила я себе, набираясь храбрости, чтобы подойти к старшим в отряде. Впрочем, что я теряла? Если Гард сейчас займёт, то просто прогонит меня, а если нет? Решительно шагнула вперёд и сама не заметила, как оказалась рядом с костром капитана. «О, Эрл!» — старик-маг улыбнулся, завидев меня. Но Рур оказался быстрее и внимательнее всех. Сорвавшись с плеча хозяина, он подбежал ко мне и в два прыжка оказался на руке, с которой потом перекочевал уже на мое, увы, узкое плечо. Но зверек уместился, рявкнув «Руррр!» А я вытянулась по стойке смирно, когда капитан повернул голову и посмотрел на меня. «Пришел!» — только и сказал он. пришёл, подтвердила я. Маргелус сдержанно улыбнулся, а затем поманил зверька с моего плеча. Рурный неохотно покинул свой новый насест, а капитан, вздохнув, поднялся на ноги и повернулся ко мне. "Я обещал", хмыкнул он. "Да, сэр, вы обещали. Я не отниму у вас сегодня много времени". Обрадовалась при этом, стараясь казаться сдержанной и не выдать эмоций, которые бушевали внутри. Капитан ничего не ответил, просто спросил коротко: "Куда?" "Да где вам будет угодно, сэр", отозвалась быстро. "Думаю, мы засиделись у огня", пришёл на помощь Маргель. "А?" только и пробасил Капрал, но тут же получил тычок в спину и тоже встал на ноги. "Мы спать, а вам здесь, думаю, будет удобно и тепло", произнёс старый Мак. Я посмотрела на него с благодарностью, но старик быстро отвернулся и пошёл прочь от огня. "Спокойной ночи, сэр", сказала ему вдогонку, и "вам, сэр", обратилась уже к капралу. Басар коротко кивнул и направился следом за магом. А мы с Гаретом присели к огню. Он на своё место, а я заняла камень, на котором прежде сидел Маргель. Нагретое телом мага и жаром от огня, он словно излучал тепло. Гардт взглянул на меня с интересом, но прошло не менее минуты, прежде чем он спросил: "Давай, делай, что собрался. Нам ещё надо выспаться, а ты и так выглядишь не очень бодрым". "Я просто не привык так долго находиться в седле, сэр", попыталась оправдаться, а затем протянула руку к капитану, попросив: "Дайте мне свою ладонь. Надеюсь, ты мне не судьбу предсказать собрался". Усмехнулся Джон, а я даже брови приподняла от удивления. Надо же, оказывается, капитан Гарет умеет шутить. Не ожидала. Но прежде чем смогла что-то ответить на шутку мужчины, он протянул мне ладонь над пламенем догорающего костра. "Давайте немного в сторону", попросила я и сместилась с камня, присев на корточки, а затем уперев колено в землю. Рука Гарета была тяжёлая и широкая. Скользнув по его ладони пальцами, ощутила шероховатость грубой кожи, привыкшей к рукояти меча. На секунду отвлеклась, глядя на длинные пальцы мужчины, а потом, сглотнув, протянула вторую ладонь над ладонью капитана. Сила отозвалась сразу. По пододеждей вспыхнули голубые знаки, и я прикрыла глаза. Сейчас я буду смотреть не зрением, а силой своего дара. Для этого мне не надо видеть, для этого мне в большей степени надо чувствовать. Сначала не было ничего, просто тьма, которая колебалась от горячего воздуха. Костёр дышал жаром и пеплом, сжигая воздух вокруг нас. Внутреннее зрение позволило мне увидеть лишь силуэт мужчины, продолжавшего сидеть напротив. Я взволнованно рассматривал его, пытаясь почувствовать, вызвать силу магии, если она ещё оставалась в этом человеке. Но ничего. Одна тьма. Нет, не может быть. Милкнула отчаянная мысль, и рука капитана дрогнула в моей. Не отдавая себе отчёта в том, что делаю, обхватила ладонь мужчины пальцами, удерживая и тут же увидела эту искру. Она вспыхнула в чёрной глубине силуэта, где-то там в области сердца, и я едва не запищала от радости и восторга. Нашла, увидела. Он не выгорел дотла. Искра осталась, и если я постараюсь, то смогу раздуть из неё огонь. целое пламя, которое вернёт капитану его былую силу. Да, всё произойдёт не сразу, и будет нелегко, но я постараюсь. Я сделаю всё то, что в моих силах. Главное, что его магия не умерла. Э-э, прозвучал голос Джона, и я открыла глаза, увидев его лицо, приблизившееся ко мне ближе, чем прежде. Ты в порядке? спросил он. Более чем, сэр, отозвалась радостно Лицо капитана было слишком близко. В какой-то момент я даже отеропела, осознав, что пока пыталась пробиться через его тьму, мужчина переместился сев немного ближе, а я и не почувствовала. Теперь Джон Гаррет оказался рядом, и между нами осталось ничтожное расстояние. В мгновение широкая рука выскользнула, обхватила мой подбородок, запрокинула так, чтобы мужчине было лучше видно. В серых глазах заплясали огни. Я перестала улыбаться, застыв и недоумённо глядя на капитана. Что ты там увидел? спросил он. Голос прозвучал несколько сдавленно, с лёгкой хрипотцой. Ваша магия, сэр, проговорила я, ощущая, что от пальцев Джона, касавшихся моей кожи, словно исходит непонятное тепло, и это явно не его дар, то искру мне ещё предстоит пробудить, раздуть превратить из угасающего уголька в настоящее пламя, чтобы вернуть её владельцу силу и способность к волшеббе. Ии требовательно протянул Гарет. Я её нашёл. Вы не выгорели, вы и не закончила, потому как меня резко отпустили. Капитан отчакнулся и присел, глядя на меня подозрительно. Этого просто не может быть, заявил он. Да, кивнула я. Она слаба, она почти угасла. Ваша сила Его взгляд было просто невозможно прочитать. Казалось, передо мной снова стена, ни эмоций, ни блеска в глазах. Губы поджаты, плечи напряжены. "А вы не так уж безэмоциональны, сэр", подумала про себя. "Просто скрываете это лучше, чем другие. Прячете за маской равнодушия, потому что я поняла, вам больно, горько от этой потери, и вы боитесь надеяться и не верите какому-то приблудному мальчишке воле судьбы или случаю". оказавшегося в вашем отряде. Наверное, я бы и сама не поверила. Меня проверяли сильнейшие маги короля, как-то спокойно произнёс капитан. Я не знаю, развела руками. Я говорю о том, что видел собственными глазами. Не смею ставить под сомнение слова великих магов, но у вас осталась магия, самая её малость, и тут он не выдержал, выругался. Ой, как неприлично, ведь Ивата Не то, чтобы я не слышала подобных речевых оборотов. Френсис тоже иногда ругался, а уж наш конюх, господин Рейн, работавший ещё при жизни матушки на конюшне. В общем, если я удивилась чему, так это проявлению эмоций от каменного капитана. Он поднялся на ноги, повернулся к огню и замолчал, глядя на танцующее пламя. В тот миг ожили все звуки лагеря, готовившегося ко сну. Я поняла, что до этого момента ничего не видела и не слышала. Все мое пространство занимал Гаррет. Сколько он так простоял, не знаю. Я сидела и ждала, что скажет капитан. Слушала треск дров, обрывки фраз и лошадиное фырканье. А потом Джон заговорил. «Что ты можешь сделать, чтобы вернуть мне силу, мальчик?» Голос прозвучал спокойно. Капитан снова стал само хладнокровие. но я почувствовала в его словах затаенную надежду. Медленно встала, и все равно пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть в лицо мужчине. Он был слишком высок. Против него я, как камешек под скалой. «Я обладаю силой воздуха, и я, пусть и начинающий, но целитель», — сказала тихо. «Я могу разбудить пламя. Я, и решив, что лучше показать, чем говорить...» Долго и нудно наклонилась к костру. Взмах руки и руны на коже ожили. Сквозь рукава проступил свет. Краем глаза заметила, что гаррет следит за моими действиями с интересом. Преисполненная собственной значимости, сделала пас рукой и направила поток силы на маленький угасающий уголёк, выброшенный за пределы костра. Подхватила его и бросила на полено, затем призвала ветер. Слабый поток окутал уголёк, Поднял пламя, заставил его подчиниться. Яркий лепесток огня дрогнул, а затем стал выше, сильнее. И вот он уже набросился с жадностью голодного зверя на сухое дерево. Начал пожирать его и расти, и расти. Гаррет усмехнулся. Я это увидела, потому что посмотрела ему в лицо. Стальные глаза следили не за мной, а за этим угольком, превратившимся в пламя. Я понимала, что ему хочется поверить и довериться мне. Знало и то, что мужчина рискнёт, потому что маг без силы уже не маг и даже не совсем человек. "Я понял тебя, Эрл", проговорил капитан Гаррет. "Если у тебя получится, я найду способ отблагодарить тебя". Кивнув, отступила назад, понимая, что победила. "Мы можем начать уже завтра. Я буду использовать свою магию и кое-какие травы, сэр", произнесла тихо. "Ступай, ложись и хорошенько выспись". был мне такой ответ. Не заставляя себя уговаривать, кивнула и обошла капитана, направившись к спальному месту, которое занимало уже на земле возле костра, рядом с Нилом и остальными солдатами. А шагая, чувствовала, как внутри меня всё ликует от осознания того, что я нашла у Гарета искру, нашла и сделаю всё, чтобы он стал прежним. А ещё я точно знала, о чём попрошу у него взамен своей помощи. Но об этом после. А сейчас, как и сказал Джон, пора спать. Завтра снова долгий путь и бесконечный лес, покрытый мраком опасности и тайн. Джон заставил себя не смотреть вслед мальчишке, хотя очень просто чертовски сильно хотел это сделать. Несколько секунд он просто стоял, слушая песню огня и едва различимый звук удаляющихся шагов Эрла, затем вздохнул и присел. Уставившись в пламя, привычно потянулся вперёд, протянул ладонь над огнём и задумчиво убрал руку, опустив на колено. Мальчик сказал, что у него осталось магия, самая малость, искра, которую этот недоучка с чистым сердцем хочет попытаться раздуть, вернуть пламя в его руки. Гаред вздвинул брови и посмотрел на свои руки, большие, сильные. Они знали только мечи, тяжёлый труд, руки, которые его супруга всегда не любила. жаловалась, что слишком грубы и шершавы, что царапают её нежную кожу. Сейчас Джон подумал о том, какой была кожа его Лесандры. Но самое удивительное, что прикоснувшись к щеке мальчишки, этого будущего целителя, проникшего в его отряд обманом, он ощутил ту же нежность, тот же шёлк под своими грубыми пальцами. У Эрла кожа была как у девушки, и он явно ещё ни разу не брился. ни намёк и на щетину. Гарет за мальчишкой не следил, но не помнил, чтобы видел его бреющимся, как остальные солдаты. Не все они носили бороды, как сам капитан. Многие щеголяли гладко выбритыми щеками, а вот мальчик, Джоннах хмурился, Эрл ему нравился. Нет, своему сыну он не пожелал бы быть таким хилым. Вряд ли мальчишка умел защитить себя. И это был тот ещё вопрос. Маг, даже самый сильный, должен уметь выстоять против врага без помощи своей магии, и, скорее всего, этим вопросом придется заняться. Сразу видно, что парнишка не знает жизни, по крайней мере, не ту ее сторону, где приходится стоять за себя с мечом в руках. Но его взгляд Джону нравился, открытый, такой не солжет, не предаст и не ударит в спину. Уж кто-кто, а Гаррет умел разбираться в людях или считал, что умеет. Ещё немного посидев у огня, он поднялся и направился к своему месту рядом с Магом, но прежде чем лечь, проверил караул и только после подошёл к спящим Маргелу и Басару, опустился на шкуры, накрытые одеялом, и лёг, повернувшись спиной к костру. Как оказалось, маг ещё не спал. В отличие от бессонка, свистевшего во сне, старик Лиш делал вид или боролся с бессонницей, что сказал мальчик Тихо спросил Мак, когда гарит лёк на спину, уставившись в небо над своей головой. Небо было красивым. Звёзды загадочно подмигивали с высоты, но Джон был погружён в собственные мысли и не видел этого великолепия. Мальчик сказал, что не сказали королевские маги, ответил капитан. Я так и знал. Они лгали тебе. Король, скорее всего, планировал позже отправить к тебе лекаря. Если бы ты согласился принести ему клятву, сказал Маргель. Склоняюсь к твоему мнению. Гарет закрыл глаза. Это значит, что он боится тебя, констатировал старик. Напрасно, вздохнул Джон. Я никогда не пойду против своего королевства и против короля, даже несмотря на то, что он мне не нравится. И всё же, Джон, тогда на поле брани ты продемонстрировал такую силу, с которой нельзя не считаться. Мак перевернулся на бок, так чтобы видеть капитана. Его величество ни к чему, чтобы к тебе вернулся дар, но я ему поверил, и силы не было, ответил Джон. У мальчика Эрла воистину большая сила, загадочно проговорил Маргель. Присмотреть к нему внимательнее. К слову говоря, я очень рад, что ты согласился принять его помощь. Если бы ты отказался, я бы вмешался, но у вас и так все получилось полюбовно. Его само провидение послало к нам». Гаррет не ответил. Он понимал, что хочет надеяться и боится, что у мальчишки не выйдет, что, если эта искра погаснет, что, если Эрл не успеет или не справится. А ведь он, черт побери, уже почти свыкся с мыслью о том, что стал самым обычным человеком. А сделать это было непросто. Тот, кто прежде мог все, теперь стал слаб, а слабым быть Джон не умел. Просто не мог себе этого позволить. В прежние времена, которые он теперь называл своей прошлой жизнью, он бы один уничтожил логово тварей. На этот раз ему пришлось прибегнуть к помощи. «Я думаю, что все у нас получится», — закончил разговор Мак, понимая, что ответа уже не дождется. Закрыв глаза, он перевернулся на другой бок, спиной к капитану, и затих. А Гаррет еще долго лежал без сна, думая, надеясь, позволяя себе мечтать.